Глава вторая. Монако в xiv 16 веках. Ренье Раньери Гримальди, первый сеньор Монако из рода Гримальди. После ухода гвельфов из Монако, король Карл II Неаполитанский строго следил за выполнением своих обязательств перед ними, и они продолжали оказывать ему услуги. Ренье Гримальди, родившийся в 1267 году, имел удлиненное лицо с правильными чертами и красивыми темными глазами. В кольчуге, латах и круглом шлеме XIII века он держал в руке печать и смотрел на нее с какой-то даже жадностью. Он был элегантным, породистым и очень итальянским. Франсуаза де Бернарди. Из всех Гримальди Ренье, сын упомянутого выше Ланфранко Гримальди, выделялся своей активностью и военными талантами. Он оказал большие услуги королю Карлу II, и при этом преданность делу не помешала ему принять активное участие в морских кампаниях гвельфов Монако. Он ходил на галерах атаковать корабли гибелинов в порт Эгморт и на Болиарские острова. Репутация опытного моряка сделала его нужным королю Франции, когда после возобновления войны во Фландрии Филипп Красивый задумался о пополнении своего флота генуэзскими вспомогательными силами. В 1304 году, после победы над фламанцами в битве при Зириксе, где Ренье Гримальди уничтожил фламандский флот, он получил титул генерал-адмирала Франции. 14 июля французская армия при поддержке пяти генуэзских галер захватила Гравелин. Однако союзник Филиппа, граф Голландии и Эна был осажден в Зириксе 15 тысячами фламандцев, которые, кроме того, ожидали английских подкреплений. Нужно было опередить их. Ренье сделал это с 11 галерами, 8 нефами из Галисии и 30 нормандскими галерами. Франсуаза де Бернарди. 11 августа 1304 года потери фламанцев при Зиригзе составили 23 корабля. Они потеряли также большое количество малых судов и свыше тысячи воинов. Их командир Ги де Намюр попал в плен. Потом Ренье Гримальди побывал в Ламанше и Северном море, столь же грозный, как и в Средиземном море. И узы, которые связывали Гримальди с французской династией Неаполя, благодаря его услугам усилились, равно как и укрепилась связь с самой Францией. Ренье Гримальди был женат дважды. Первый раз на Сальватике Дель Каретта, дочери Джакома Дель Каретта. У них было четверо детей, сыновья Карл, Винчигерра и Лука, а также дочь Сальваджия. Вторым браком он женился на Андреоле Грилье. Детей у них не было. Вернувшись в Неаполе, он пользовался там уважением у короля Роберта Мудрого, третьего сына и преемника Карла II. А в 1312 году, во время войны между императором Генрихом VII и королем Робертом, после уничтожения на море Пизанской эскадры, которой было поручено доставить припасы императору, продвигавшемуся к Риму, Он командовал войсками, которые действовали в районе этого города. Это было его последнее военное сражение. Ренье Гримальди умер в Неаполе в самом начале 1314 года.